Глава пятьдесят четвертая «Я не могу его оставить, Дима, не сейчас», — в который раз отвечала Алла на возражение Корсона, повторяла как заклинание, убеждая себя, стараясь не смотреть на него. Они сидели на ее кухне, где она только что тщательно убралась, пахла свежестью и подходящей в духовке сдобой булочками с изюмом, что так любил ее муж». И все мысли Аллы были о том, что к пяти часам нужно успеть в больницу, чтобы покормить Осю, поменять ему пижаму, помочь приготовиться ко сну. Она уже третий день подряд по три часа утром и вечером проводила у постели мужа, совершенно вымоталась морально. Капризы Иосифа достали. Но долг, который она придумала сама себе много лет назад, Алла считала превыше мелких обид. «Я ухожу». Голос Дмитрия прозвучал тихо, даже, как ей показалось, с угрозой. Она лишь кивнула, отворачиваясь. Щелкнул замок входной двери. Она досчитала до тридцати семи. Иосифу обычно хватало этого времени, чтобы спуститься вниз и выйти из подъезда. Подошла к окну. Дима оказался проворнее мужа. Уже открывал дверцу своей машины». Ну, вот и все. Алла сдержала слезы, шмыгнув пару раз по-детски и часто-часто поморгав веками. Так маленькая Аллочка показывала взрослым свою силу воли, когда ее наказывали. Нет, она не плачет. Она успела лишь приоткрыть дверцу духовки, как услышала трель дверного звонка. Радостно екнуло сердце. Алла кинула кухонные варежки на стол — Мельком посмотрелась в зеркальную середину буфета и выбежала в прихожую. Замок отомкнула не сразу, отдышавшись и пригладив жесткие кудри ладонями. «Привет! Как все запущено! Ревела? Выгнала, значит!» «Привет, Ириша! Проходи!» Алла, не глядя на подругу, кивком указала в сторону кухни. «Булочками пахнет!» — констатировала Ирина, усаживаясь на любимое место у окна. Алла же засуетилась. Вот-вот и выпечка получится слишком румяной. Ося так не любит. Вынимая противень, она молчала. Что она могла сказать Ирине, благополучно живущей во втором браке с любимым мужем? Она не завидовала подруге, была рада за нее. Каждая приятная мелочь, подарочек, маленькое путешествие в соседнюю область — Каждый выдуманный ее мужем Алексеем Варениным праздник, день розового мишки или просто второй день третьей недели октября, казался Алле эпизодом бесконечной волшебной сказки, которую сочинял тот для любимой Ируши. Алла помнила, как в первые годы брака Ируша воспринимала все это с опаской и недоумением. «Зачем он притворяется? Что ему от меня нужно? А...» Задавала она вопрос ей Алле, пытливо заглядывая в лицо. «Только не ври!» Алла, хотя и сама была в легком шоке, но не бывает таких мужчин. Неизменно повторяла, что Лешек ее любит страстно и потому творит для любимой все эти чудеса. «Он боится тебя потерять, понимаешь?» — говорила Алла. А Ирина тихо, словно боясь спугнуть счастье, отвечала... Это я его люблю, Алка, и до одури боюсь потерять. О чём задумалась? Булки для оси затеяла? Ты понимаешь, что он тобой манипулирует? Два синяка и шишка, и вот уже наша благодетельница несётся в больницу менять памперсы и кормить с ложечки несчастного больного. а помнись полоумная, мужика нормального потеряешь, будешь рядом с этим убогим век доживать. Буду. «Это мой долг», — заучено повторила Алла, ставя перед подругой кружку с какао и блюдце с булочкой. «Успокойся и попробуй. Пропеклось достаточно? Я на диете», — отрезала Ирина, но отщипнула маленький кусочек выпечки и отправила в рот. «Вкусно!» «Блин, ну почему ты не думаешь о том, что вот уже сейчас за этим столом мог сидеть и глазеть на тебя Димка?» лопать твои пирожки, целовать руки просто так, пусть они в муке, неважно, а потом обнимать крепко, стоя у распахнутого окна. Представь только, я напротив, на своем балконе, за мной маячит Варенин, спиной чувствую улыбку у него до ушей, и такой же блаженно-идиотский оскал у Димки. Они переглядываются поверх наших голов и понимают, как им повезло. Мы такие классные их жены, Самые обаятельные, любимые до последней морщинки на лбах. Даже не помышляем о побеге из клетки, называемой браком. Нам жизненно необходимо есть именно с их рук, слушаться их приказов, а взамен отдавать тепло ласку. Наше милое ворчание для них – музыка. Упражняйся, не жалко, только будь рядом. Скажи… «Неужели ты готова отказаться от Димки лишь потому, что Ося без тебя пропадет?» «Да не пропадет он, поверь!» «Вот выйдет из больницы. Я буду уверена, что он может обслуживать себя сам. Ты еще не поняла? Не будет Биргер никогда обслуживать себя сам. Он наймет кухарку, домработницу, сиделку и еще кучу всяких теток, лишь бы его ублажали. Сейчас просто ты одна заменяешь их всех» да еще бесплатно». «Ира, это жестоко с твоей стороны. Потому что я хирург, если помнишь. Мое дело резать и шить. И я не хочу, чтобы моя подруга мучилась бесконечными болями, заглушая их таблетками с названием «самообман». Рудиментарный орган нужно удалять, как только воспалился» а биргер давно свое отжил в твоем организме но продолжает паразитировать и отбирать у тебя жизненные силы в общем алочка ты сейчас отвезешь этому рудименту булки памперсы и пачку носовых платков вытирать слезы потери оставишь на тумбочке и навсегда закроешь дверь в его палату а чтобы не передумала, к нему с тобой пойду я ну что застыло Алла молча собирала в пакет ужин для мужа. Паровые беточки, кусочек любимого им малосольного огурчика, целый нельзя, вредно. В отдельной плошке пюре из брокколи и картофеля с зелёным горошком, термос с некрепким сладким чаем и булочки. Оглядевшись, достала из шкафчика упаковку яблочного зефира. «Ничего не забыла?» Насмешливый голос Ирины прозвучал возле уха. Алла вздрогнула. Нет, это невозможно. Алла буквально упала на стул, закрыла лицо руками и расплакалась. Все напряжение последних дней вылилось слезами. отпустило опустошило Удивительным образом ушла боль, сжимавшая виски. Может быть, это дело рук Ирины, поглаживающей ее по голове. Даже если так, облегчение, которое Алла испытала, было желанным уже давно. Ей не хватало лишь доктора. Да-да, хирурга Варениной, чтобы та избавила ее от тяжелого недуга. «Давай пошевеливайся. У меня сегодня ночное дежурство. Мне еще из первой городской добираться через весь город на общественном транспорте к себе в клинику. Стукнула я утром нашего мерса о парковочный столб», — усмехнулась Ирина. «Ох, да как же ты! Сама не пострадала?» «Все мои страдания на сегодня связаны с тобой, Алка», — обняла ее Ирина. «А знаешь, ты меня и отвезешь потом. Вот сунешь этому симулянту передачку и отвезешь». Алла, рассмеявшись, достала из ящика стола упаковку десяти пачек бумажных носовых платков и сунула в пакет с едой. «Ух ты! Щедро!» «Думаешь, не хватит одной пачки?» Ирина серьёзно посмотрела на Аллу. «Нет, ведь такое сокровище теряет!» Так же серьёзно ответила Алла, и они обе громко расхохотались. Лилия Модестовна поставила салатницу на середину стола. Ровно на вышитой глади руками её бабушки экзотический цветок. Этот чемодан, где аккуратно были сложены льняная скатерть, двенадцать салфеток, Два покрывала на кресло, вязаный подзор для кровати и еще куча мелких вещиц обнаружила Августина. По ее Лилии Модестовны просьбе, та разобрала антресоль, а после началось самое сложное. Нужно было решительно избавиться от хлама. А что такое хлам, если каждая вещь вызывает воспоминания, слезы умиления или горечь потерь? В результате К вечеру, когда Августина пришла забрать мешки с мусором, Лилия Модестовна указала ей на одиноко стоящую в прихожей коробку со старыми программками, буклетами и щитами. «Я такая барахольщица! Ну скажи, пожалуйста, зачем мне эти бумажки?» — воскликнула она шутливо. Но Августина посмотрела на нее внимательно и коротко спросила. «Это все?» Лилия Модестовна. Антресоль глубиной не меньше двух метров. Я достала только больших чемоданов, три штуки, а еще коробки. Лилия Модестовна виновато отвела взгляд. Она сразу вспомнила, что этот огромный коричневый чемодан, стянутый ремнями, ее приданное. Да, бабуля складывала туда белье и полотенце, показывая ей вышитые в уголках красной нитью Лилечкины инициалы. «К мужу не без преданицы пойдешь», — строго повторяла она. А лиля тайком посмеивалась. «Что за предрассудки?» После смерти бабули про чемодан она забыла напрочь. Тот пролежал на антресолях 42 года. Рука не поднялась выкинуть такое наследство. Лилия Модестовна решила передать все театру. Старинные вещи непременно пригодятся как реквизит. Ей помешал проявить благотворительность, Майор Калашин. Выписавшись из больницы после ранения, он маялся бездельем. Тренировки ради преодолевал каждый день два лестничных пролета от квартиры Августины до ее двери. Лилия Модестовна впускала его, усаживала чаевничать и поговорить. Вот ему-то она и пожаловалась на Августину, что, мол, заставляет ее выкинуть памятные вещи. «Когда будете здоровы, Игорь Сергеевич», «Не поможете отвести вот это в театр?» Она разложила перед ним скатерть и любовно провела по ней рукой. «Это?» «Да вы что, Лилия Модестовна!» «Это нельзя отдавать посторонним! Вы посмотрите! Кто вышивал такую красоту?» Он бесцеремонно доставал из чемодана салфетки и накидки. «Бабушка!» — пролепетала Лилия Модестовна растерянно. Вот уж не ожидала от полицейского такой любви к тряпью. «Отдайте мне, а? Нам с Августиной, то есть. А я буду век вас благодарить», — попросил он. «Да, пожалуйста, забирайте ради бога», — обрадовалась лиле Модестовна. А теперь и Августина любуется скатертью, да еще и упрекает ее. «Что же вы мне-то не показали? Я думала, в чемоданах одно барахло». Лилия Модестовна, хотела было уже позвать к столу, оглянулась в поисках Августины. Та еще минуту назад стояла у окна. В столовой ее не было. Августину она обнаружила в дверях детской. «Вы только послушайте диалог этих двоих, Лилия Модестовна. Я уже сомневаюсь, замуж выхожу за Игоря или усыновляю его до кучи». Августина приложила палец к губам. «Ты, Игорь, всё неправильно делаешь. Ну, совсем не умеешь читать чертёж», — слегка картавя сердился Мишка. Они сидели на ковре среди разложенных на кучке по одному только им понятному признаку детали конструктора. Майор Калашин прислонился спиной к ножке кровати, Мишка же свободно ползал, выбирая нужную, по его мнению, деталь. Неоконченный строительный объект, уже напоминавший башню Кремля, возвышался на подставке рядом с ногой майора. «Это я-то?» — возмутился тот в ответ. «Да у меня по черчению пятерка в аттестате. Тащи вон ту красную!» Калашин дернулся, указывая на дальнюю от него кучку, громко ойкнул и помянул черта. иди герой! Сегодня я за тобой буду ухаживать!» — солидно произнес Мишка слова — В последние дни, часто повторяемые Августиной, успокаивающий похлопов Калашина по колену, ее сын на четвереньках пополз в указанном раненым майором направлении.